Глава третья. Ромка долго следил, как пробиралась Гражина в путанице судов. Вот девочка уже на берегу. В последний раз мелькнула косынка, и Гражина исчезла из виду. Ни разу не оглянулась. Впрочем, она права. Случись с ним такое, он бы с досады в драку полез. Конечно, очень обидно, что Грожина зазря считает его вруном. Но все же, куда девался катер? Рома вытаскивает из кучи железа длинную проволоку и, распластавшись на палубе у борта теплохода, шарит ею в стоячей воде. Может, катер затонул во время ночного шторма? Вряд ли. Ромка не помнил, чтобы по Кладбищенскому заливу когда-нибудь гуляли волны. Шарил, шарил. Даже руки устали. Никаких следов. Потом проволока, конец которой он загнул крючком, за что-то зацепилась. И зацепилась намертво. Может, за катер, а может и нет. Во всяком случае, не за водоросли, которыми густо заросло дно залива. Лезть в воду не хочется. Как-никак на дворе только май. А Ромка, по секрету будет сказано, не выносит холодной воды. Об этом никто не знает, даже Пятрос, который готов купаться в море чуть ли не круглый год. Когда он зовет с собой друга, тому каждый раз приходится что-нибудь выдумывать. Не может же Ромка признаться, что закалка у него подкачала. Нет, не полезет он в воду, как-нибудь потом. А что если проволока зацепилась все же за катер? Ромка с надеждой вглядывается в стоячую воду. Вот было бы здорово. Тогда он снова приведет сюда Грожину. Не захочет, заставит силой. Подведет ее к борту теплохода и столкнет в воду, чтобы сама во всем убедилась. Ромка представил себе, какой виноватый вид будет у Грожины, когда она выберется из воды, и даже зажмурился от удовольствия. И, конечно же, эта девчонка станет просить у него прощения. Ладно уж, Ромка простит ее. Однако надо лезть в воду, иначе ничего этого не будет. Ромка перебирается с теплохода на ветхий баркас, приткнувшись к носу судна, раздевается. Солнце палит вовсю, но с моря тянет прохладный ветерок. Он покрывает кожу множеством пупырышек, дыбит волосики на руках. И все же Ромка пересиливает себя. Бррррр. Вода холоднющая. Усиленно работая руками и ногами, чтобы согреться, он плывет вокруг теплохода. Вот и проволока, торчит из воды раскачивается. Набрав побольше воздуха, Ромка ныряет. Ничего. Тогда он ныряет еще раз и, перебирая руками проволоку, пробует добраться до ее конца. Есть, на дне лежит бочка. Одинокая бочка среди черно-зеленых подводных зарослей. Проволока попала в ее разорванный бок и прочно засела в нем. И тут Ромка сообразил, что искупался он зря. На месте, где стоял прежде катер, глубина не превышала двух с половиной метров. И утонял на самом деле, рубка непременно торчала бы из воды. Сообразил и разозлился. Ромка всегда злился, когда попадает в просак И еще ругает себя балдой. Бал, едва открыв рот, он хлебнул солидную порцию воды. Это было очень противно, но Ромка даже не заметил. Если уж говорить честно, он совершенно растерялся. Он ничего не мог придумать. Может звездочка снова понадобилась морякам, и они увели ее с кладбища. Ведь по сравнению с другими судами катер не такой уж и ветхий. Нужно только отремонтировать хорошенько. Правда, Ромка не помнит случая, чтобы корабли возвращались с кладбища в строй. Лежать на баркасе было неудобно, и Ромка перебрался на баржу. Спрятался от ветра за надстройку. Загорать тут было одно удовольствие. Вытянулся, прикрыл глаза. «Свистать всех наверх!» – раздалось над самым ухом. Ромка с перепугу подскочил и едва не свалился в воду. Это, как всегда не слышно, подкрался к нему смотритель корабельного кладбища, дядя Йозес. Испуг мальчика привел его в совершеннейший восторг. Седой, ссохшийся, он заливчато смеялся, присев перед Ромасом на корточке. Чисто выбрит, усы подстрижены, одет в аккуратно отглаженную матросскую форму. Ромка не обиделся на него, как не обижаются на шутки доброго старого товарища. Мальчик любил слушать его бесконечные рассказы, хотя давно знал, что никакой он не моряк дальнего плавания, а просто рыбак, с юности одержимой мечтой о неведомых морях и знойных странах. «Я объехал весь белый свет!» Так обычно начинал дядя Йоза с разговор с ребятишками, среди которых у него была масса приятелей. Затем следовала длиннейшая история с тайфонами и рифами, акулами и гремучими змеями, кинжалами и сверхметкими стрелками. Сперва ребята целиком и полностью верили отважному моряку, потом подрастали и... Поверишь, к каждому второму слову цепляются. Не раз жаловался старый смотритель Ромки, которому питал особое расположение. Называешь им судно, а они тебе сразу вопрос. К какому порту приписано? Ну объяснишь. А они тебе снова вопрос. Да не один. Какое водоизмещение? Сколько миль в час делала Почему не включили радиолокатор? Прямо нету никакого интереса рассказывать. Или говоришь им о чудесах африканских, а они тебе, между прочим, о том, что амазонка не в Африке, а в Южной Америке протекает. Будто не может человек ошибиться. Дядя Йозас уселся рядом с мальчиком. Достал из кармана прозрачную коробочку с сигарами. Смотритель корабельного кладбища курил только сигары. И только одного сорта – порт. Больше никто не покупал их в поселке. Директор магазина делал для дяди Йозеса в клайпеде специальный заказ, чем смотритель очень гордился. Правда, был у этих сигар один очень существенный изъян, доставлявший дяде Йозесу немало огорчений. Стоило ему закурить в помещении, как начинали роптать даже курильщики. Они никак не хотели поверить, что сигары Порт изготовляются из табака. Уж очень ядовитый и вонючий шел из них дым. Дядя Йозес сердился, в сердцах ломал сигары, призывая всех свидетелей, что скручены они из самых крепких на свете сортов табака. Специально для моряков. Но все, конечно, знали их главное достоинство. Сигар и порт были баснословно дешевы. Потому как дядя Йозес усаживался и обкусывал сигару, Ромка понял, что Смотритель находится в наилучшем расположении духа. А раз так, то не обойтись без очередной истории. Мальчик не ошибся. «Слышал, какой ночью Шторм гулял?» – заговорил Смотритель. «Ага». Машинально откликнулся Ромос, думая о своем. «И это ты называешь Штормом?» Дядя Йозес презрительно сплюнул за борт, словно вопрос только что задал не он, а кто-то другой. Вот в наше время были штормы, это да. Помню, шли мы на Драконе в Буэнос-Айрес. Дриной был пароходишка. Вдруг тайфун. Вызывает меня капитан и говорит. Плохи наши дела. Вполне можем акулам на корм пойти. Вручай Йозас. Слушаюсь, сэр. А надо сказать тебе, было знаменитым рулевым. Меня без малого все капитаны знали. За ручку здоровались. Поднялся я на мостик, взялся за штурвал. Слушать мою команду приказываю. Дядя Йозас был очень обижен, узнав, что Ромка пропускает его слова мимо ушей. Все до единого потому что знает их уже наизусть. Раз десять слышал, не меньше. И о драконе, и о тайфуне, и о всемирно известном рулевом. Но спешить мальчику некуда, и он не перебивает старенького смотрителя. А тот увлекся. Весь голос подает команды и отчаянно жестикулирует. Наконец пароход спасен. Капитан говорит Йозасу морское спасибо и подносит ему три чарки Рома. Ну, не станешь больше говорить, что ночью сильный шторм был? Нет, не буду. Ромка, опасаясь, что дядя Йозас тут же начнет очередную историю, поспешно спрашивает. «Когда увели звездочку?» «Какую звездочку?» «Кто увел?» Смотритель недуменно смотрит на Ромку. Он не остыл еще после рассказа и плохо понимает мальчика. «Катер, что за теплоходом стоял, знаете?» «А ты как думал?» «Он у меня в книгах под номером 318 значится!» «Так я и спрашиваю, когда забрали его с кладбища?» «Никто его не забирал, правда?» «Да ну тебя!» Отмахивается смотритель и достает новую сигару. «Послушай-ка лучше, что приключилось со мной однажды в Саргасовом море?» «Потом, дядя Иозас, потом! Умоляюще глядит на смотрителя Ромка. Он очень волнуется. Мысли путаются, налетают одна на другую. Если звездочку увели не моряки, то куда она тогда исчезла? И кто такие эти люди с глухим и тонким голосами, которые вели тогда разговор на кладбище? Ну что это тебе в голову взбрело? Списана твоя звездочка по самой последней категории, ясно? На вид она посудина вроде бы еще ничего, а плавать на ней больше нельзя. Разве только на веслах. А мотор заведешь, заранее спасательный пояс надевай. Шпангоуты совсем прогнили. Ты лучше слушай. Но Ромке не до побасенок. «Дядя Йозас, а бывает, что на кладбище пропадают суда?» «Как это?» – не понял старик. «Случалось у вас такое, чтобы, к примеру, украли с кладбища корабль?» «У меня?» – наливается вдруг гневом смотритель. «А зачем тогда я поставлен? Покой морских тружеников оберегаю. Это понимать надо». «Да у меня за 30 лет!» От негодования голос смотрителя прерывается, лицо багровеет. Этот мальчишка смеет думать, что с кладбища крадут корабли. Так и не закурив вторую сигару, дядя Йозас поднимается. Встает и ромко Чтобы как нибудь смягчить старика, он замечает, говорят, даже с обыкновенных кладбищ похищают покойников. С обыкновенных, пожалуйста, хоть сто за ночь. Еще сильнее распаляется старик. А здесь кладбище необыкновенное, и я никому не позволю. А у меня донки пропали. Перебивает его ромка и глубоко вздыхает. Смотритель сразу перестает сердиться. Ну что возьмешь с них, несмышленышей? То о судах, то о донках. Корабли охранять представлен. Нарочито строго подчеркивает дядя Юзас. Они удочки твои. Понятия иметь надо. Так пропали они вместе со звездочкой. С чего это ты сегодня Ромка голову мне дуришь, а? И совсем не дурю. Испарился катер, ни на воде, ни под водой. Вот. Мрачно говорит мальчик. Минуту помолчали. Дядя Йозес никак не мог сообразить, разыгрывает его Ромка или нет. Решение, видимо, было не в пользу мальчика, так как смотритель цепко схватил его за руку и потащил за собой. С баржи на теплоход, с теплохода на у высокого борта Игрива поблескивала вода. Казалось, она издевательски подмигивала, мол, знаю, куда я сейчас катер, но ни за что не скажу. «Знаю, но не скажу». «Знаю, знаю». Ромка в сердцах хлестнул по ней железкой. Вода обиженно сморщилась и тревожно вскинулась рябью. «Говори, куда девался катер?» Накинулся смотритель на Ромку. «Куда увели мальчишки негодные?» Чего угодно ожидал Ромка, но только не такого оборота. А разошедшийся дядя Йозас обеими руками тряс его за плечи. «Твоя работа? Известно, говори!» «Донки у меня пропали!» Заорал, вырываясь Ромка. «Сто метров зеленой лески и крючки еще кованые!» « Когда ловил с катера рыбу? За два дня перед штормом. А потом? Потом вот сегодня собрался. Э, старого моряка не проведешь. Недаром топтали мои ноги палубы 35 кораблей. Дядя Йозас, в таком случае зачем мне было рассказывать вам о катере?» Мальчик смотрел открытые прямо. «Действительно, зачем?» Слух повторил смотритель. «Мне без этого катера хоть топись!» Горячо продолжал Ромка. «Влетит от матери за удочки!» Несколько смягчился дядя Иозус. «Да шут с ними! Дело тут поважнее, понимаете?» Ромка чудом сдержался. Так энергично закрыл рот, что прикусил язык. «Уф!» «Крутишь ты что-то, парень!» Снова налился медью голос смотрителя. «Нехорошо! Стыдно! Пропал катер! Государственное достояние! А он шутки шутит! Старят для этого? Стар, молодой человек!» И зашагал прочь. Ромка кинулся за ним. Убеждал, уговаривал, но дядя Иозус упорно молчал.